Глава шестнадцатая «Старайся не прослыть обманщикам, хоть сегодня и невозможно прожить, не будучи таковым. Самая большая твоя хитрость должна состоять в том, чтобы не показать свою хитрость». Бальтасар, Грассиан и Моралис Наверное, в этот момент лицо полностью отражало палитру оборевавших меня чувств, потому что Джимасра неожиданно захохотала. Смех был злым, будто она только что провернула со мной довольно подлую шутку, а теперь хохочет, чтобы сделать ещё больнее, находя в этом какую-то свою извращённую радость. Хорошо, что это божество мысли читать не может, иначе просто так я бы не отделался. Ни одна женщина, будь она трижды умной, не смогла бы проигнорировать то, что я целых полминуты плёл у себя в голове в адрес джимастра. начав с самого безобидного, постепенно смелее под конец смыслового спича. Никакая женщина подобного не потерпит, даже виртуозно владеющая своими эмоциями, а тем более высокомерная и уверенная в себе богиня с отчётливой маской безумия на лице. Она говорил я такого, что у джимасра по идее должна была выступить пена на губах от злобы, а я тихо подыхать со скорпиониным жалом в пробитой башке. Совершенно не представляю, как выглядит двоединый, но данное имя больше подходило именно Джемасра, поскольку только за несколько минут её душевное состояние изменялось от уверенной в себе роковой женщины, выбравшей именно тебя, до а кто у нас тут ещё без шила в печени. Смотрелось это довольно жутко, будто в одном теле находилось два разных сознания: куртизанки и беглянки из психиатрической больницы, которые между собой с горем пополам договорились. А вот на окружающих это соглашение дружно решили не пользоваться. Не смотри на меня так смертный, прошептала богиня, будто я выжила из ума. Дорогая, у меня для тебя плохие новости, мысленно пробормотал я и сделал виноватое лицо от греха подальше. Пойми меня правильно, великая. Я осторожно начал, собравшись с мыслями. Вероятно, именно так себя чувствует Сапёры, когда решают, какой провод резать красный или синий. Лосс это не просто скелет в одном из подземелий, и до твоих сегодняшних слов я даже не мог представить, что божество можно окончательно убить. Ты подвергаешь мои слова сомнению? Моментайно окресилась она. Ты и сейчас играешь с огнём, пришлый. Быстро же эта дамочка отошла от своего поражения. Когда тенивик нарезал её на ленты, она себя вела поскромнее. Это и радовало, и настораживало одновременно. Радовало тем, что раз она более вольно себя ведёт, то уверена, её послу мы меня устроили, и я возьмусь за это отдающее идеотизмом предприятие. Но была и другая сторона медали. Подвох в конце обязательно будет, и вариантов масса на самом деле. Можно, к примеру, натравить на меня всех дров этого мира. изящно указав пальчиком на того, кто покусился на лос. Можно спустить на меня весь пантеон богов, обвеяв меня угрозой. Ни один из этих вариантов меня категорически не устраивал. Но, видя мстительность натуры Джимастра, можно быть уверенным, то, что она обещает, выполнена не будет. Она не простит своего унижения, как не простила его мне Миардель. Тебе страшно, пришлый, ласково усмехнулась она. Не бойся. Я дам тебе то, чем можно убить абсолютно любое существо этого мира. Вот, смотри. На её ладони оказался кинжал. Просто возник, без спецэффектов и разных магических штучек. Я с опаской покосился на клинок, сделанный из металла, поразительно напоминающего чёрный мефрилл. Кинжал имел простую форму и больше напоминал нож для вскрытия корреспонденции, нежели грозное оружие, способное убить бога. Да что говорить? Не было даже гарды. просто тонкая полоса переходящего в обоюда острое лезвие Да из рашпиля, тайком сваронного из школьной мастерской у трудовека, изящнее ножи получаются, чем то, что сейчас демонстрировало мне джимасара. Можно посмотреть, протянул я руку, но клинок исчез, как и появился. Нет, мой хороший, с издёвкой в голосе ласково произнесла богиня. Теперь твоя очередь приносить клятву. Поклянись, что убьёшь Лосс, а не другое. Поклянись, что ни ты, ни она. Небрежный кивок в сторону отрешён настоящий лель. Никогда не причините мне вреда. Думаешь, я тебя предам? Клянись, громыхнул её голос. Иначе сделки не будет, а вы умрёте. Но ты же тоже принесла клятву. Прищурился я. И не можешь причинить мне вред, как и я тебе. Я её сдержу. Она расплылась в улыбке. А потом пущу по вашему следу свой орден, и повети, вас уже не спасёт никто. Так что, как видишь, выбора у тебя нет. Ну вот то, о чём я говорил. Не всё так просто. Боги всегда добиваются поставленных целей. Клянусь, что ни я, ни она, указал я на Лель, ни мой клан никогда не причиним тебе вреда, пока наши с тобой цели совпадают. Подумав, я медленно произнёс слова клятвы. Не найдя в них то, что мешало бы моим планам и дальнейшим намерениям, увидев, как лицо богини разгладилось, решил импровизировать. Но в том, что мне удастся убить Лос, клятся не буду, твёрдо заявил я. Ты сама понимаешь, что даже у самого сильного пришлого шансов против могущественной богини нет, ни малейших, и даже это оружие не панацея. Ерунда, отмахнулась она. Тебе достаточно оказаться на расстоянии удара. Остальное клинок сделает сам. Даже царапина не оставит ей шансов. Смерть будет окончательной и мгновенной. Ого, серьёзно? Джимас смотрела на меня из-под лобья, что-то обдумывая. А теперь поклянись, что вернёшь мне клинок по первому моему слову, внезапно заявила она. Я чуть не сплюнул на пол от досады. Естественно, я уже прикидывал, как обойти слова клятвы. чтобы заполучить себе его в безраздельное пользование. Подумать только. Уникальный артефакт, который может не просто пошатнуть весь баланс Даяны Первой, а убить его напрочь. Да где мы нам баланс? Если подобную имбу продать любому топовому клану, имея настолько неприличную сумму, можно смело бросать игру вместе с квартирой и вирткапсулами. Клянусь, что верну тебе клинок. Буквально выдавил из себя я. Ха-ха-ха! Снова зашлась она в смехе. Я даже не знаю, о чём ты подумал, мерзкий лунишка, но это не тот случай. Ты мне его обязательно вернёшь, наполненный силой лос. И тогда, может быть, я сделаю тебя своим первожрецом. Что будет тогда? Мне было абсолютно понятно. Тогда эта дамочка, у которой реально под свистывает флага, вернёт себе божественную силу, отобранную у другого бога. И помчится творить беспредел в игре, а я буду на подхвате выполнять самую мерзкую и грязную работу. Ну, или не буду. Нет, спасибо. А если так разобраться, будь я божеством, с кого бы я начал уничтожать пантеон? Верно, поглощать конкурентов, я бы начал с самого слабого. А кто у нас самый слабый? Это Теомат. Аккуратно, чтобы не коснуться лезвия, я вновь принял появившийся клинок из руки богини, которая моментально переместилась на несколько шагов назад. Осторожная тварь даже не смотря на клятву не доверяет. Могу лишь сказать, что приложу к уничтожению лос все усилия, поскольку твоя цель сейчас совпадает с моей. По задумчивому лицу Джимасра было не понять, довольна она таким раскладом или нет. И если бы ты пообещал гарантированно убить Лосс, вы бы умерли, нехорошо усмехнулась она, бросающийся клятвами, бросающийся собственными принципами. Трусы и подхалимы всегда продаются победителю, даже если секунду назад яростно убеждались в своей верности предыдущего хозяина. У нас разные понятия о чести великая, поклонился я. Сейчас я помогаю тебе, Но к вопросу по поводу места твоего первого жильца мы вернёмся позже. Сначала докажи, что станешь сильнее Тиамат. Не смог промолчать я. Рассерженно зашипев, Джимасра оказалась рядом. Я даже не успел испугаться, когда удлинившиеся ногти на её руке впились в моё плечо, пропоров ткани охотничьей куртки, будто ветхую тряпку, мгновенно сняв треть хитпоинтов. Мгновение, и она снова от меня на расстоянии нескольких метров. Никогда не смей сомневаться во мне. Искожённые безумием черты лица тут же разгладились. Рожа в хватку. Богиня медленно слезнула с актей капли крови от удовольствия, даже прикрыв глаза. Ты иди, иди, на полон сюрпризов, Дроу. Только усилием воли я не выругался. Резкие перепады настроения уже действовали мне на нервы. И неважно, приступ это неконтролируемой ярости или игривость, граничащая с похотью, Обезьяна с гранатой не та компания, в которой можно расслабиться. Ещё чуть-чуть, и глаз начнёт дёргаться от её закидонов. Клянусь, никогда не сомневаться в тебе, о великая. Ещё раз поклонился я, быстро открывая информацию по странному клинку. Ох, ты ж мать вашу за ногу, что ж такое делается? Осколок бездны. Ранг вне рангов. Никто не знает, откуда появляются подобные вещи. Крохотная частичка бездны, воплотившаяся в этом клинке, несёт смерть иму живущему во вселенной миров. Будь то демон, бог, дух или бессмертный, владея столь страшной вещью, отравляющей саму суть мироздания, вы являетесь врагом для всего мира. Любое живое существо, независимо от личной или общей репутации, будет пытаться вас убить. От него нельзя избавиться, кроме как использовать по назначению. Убить во славу бездны, сила плюс 200, штрафы. Заклинания всех школ магии наносят вам на 300% урона больше. А репутация со всеми фракциями опускается до уровня ненависти. Нельзя потерять, украсть, продать. После смерти не выпадает из инвентаря. После использования пропадает. После использования пропадает. Зачем ты меня обманула? Посмотрел я на мерзко улыбающуюся Джимасра. которая с затаённой радостью наблюдала за мной. Она прекрасно догадалась, что я смотрю на характеристики клинка. Он же исчезает после использования. Маленький глупый дроу расстроился, уже не скрывала она своего превосходства. Ты дал клятву, что вернёшь мне его после убийства лос, а клятвы нужно выполнять. Но ты не переживай. Я тебе потом скажу, где взять ещё один такой, чтобы ты смог мне его вернуть. Ты же не хочешь быть клятово преступником? Вспомни, в какие добавы навечно вешает титул клятово преступника, я вздрогну. Ты и оглянуться не успеешь, когда я убью эту подлую дрянь, увелика, заскрипнув зубами, я снова поклонился. Вам пора. Её рука вспыхнула, и у ней появился свиток, который она небрежно бросила в мою сторону. Это поможет вам выбраться. И запомни, у тебя ровно 3 седмицы, не уложишься. Когда сила и со мной поделится один знакомый первожрец. Усмехнулась она. А сейчас пошли он отсюда, пока я не рассердилась. Мне нужно подумать. Не спеша, подняв пергамент, собранный в трубочку, я убедился, что это именно то, о чём я подумал. Свиток портала божественного ранга. Джимасра, а кликнул я по гинию. Позволь дать тебе совет напоследок. Совет мне? обешила она. Пошли вон отсюда, топнула она ногой, отчего пол вместе удара треснул. Я не нуждаюсь в тво. Никогда не обманывай попросивших помощи, повысил голос, потому что тебе уже помощи будет просить не у кого. Желаете призвать на помощи невола мастера? Да? Нет. Да. Так я и обещал. Вытащив из инвентаря сколагбезна, я швырнул его в тени веку. Возвращаю тебе клинок, великая Днивой мастер ловко перехватил его и повернулся к богине. "Убей её во имя Тиамат, мастер", обозначил я поклон тени веку, активируя свиток портала. "Ты сдохнешь, Дроу", дико завизжала, поздно понявшая всё Джимасера, моментально трансформируясь в потай скорпиона. "Сдохнешь, клятва, преступник. Клинок тебе вернут, Джимасера, но боюсь, ты этого уже не увидишь", ответил я, шагнув с лельвы, искрящейся марева. Полный яростевой ударил схлопнувшийся портал, но мы этого уже не слышали.